Часть вторая. Правильный выбор. Вязальные спицы лежали в кожаной сумочке парами, по две одинаковые деревянные палочки рядышком. Напоминали они хрупкие косточки запястья, обернутые в сухую дряхлую плоть. Дерево и кожа. Это были словно подсказки, передаваемые из поколения в поколение. Невинные безделушки, наподобие детских книжек и деревянных резных фигурок, ухитрившихся пережить восстание и очистки. Каждый предмет был маленьким намеком на внешний мир, где здания стояли над землей, как осыпающиеся руины, которые виднелись за серыми безжизненными холмами. После долгих раздумий мэр Джанс выбрала подходящие спицы.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 Глядя на этот шар из скрученных волокон, трудно было поверить, что ее руки сумеют превратить его в нечто полезное. Джанса тыскала конец нити и задумалась, как та появилась на свет. Когда-то она была белыми волокнами в коробочке, созревшей на клопчатнике на ферме. Потом волокна собрали, очистили, скрутили в длинные пряди.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 похожими на смеющихся детей. Вихри коружились в танцы, направляясь к большой расщелине, где два холма сталкивались, чтобы стать единым целым. Здесь облачка пыли натыкались на два мертвых тела и рассыпались. Игривые ребятишки вновь обращались в прах. Мэр Джанс поудобнее устроилась на выцветшем пластиковом стуле и стала наблюдать за ветром, играющим в запретном внешнем мире.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 Джан вспомнила это ощущение. И 60 лет спустя она иногда задумывалась, а не воспринимает ли она еще более болезненно грязь на линзах и людские жертвы, необходимые для поддержания оптики в чистоте. «Мэм?» Мэр оторвала взгляд от мертвых холмов, упокоивших тело недавно скончавшегося шерифа, и увидела стоящего рядом помощника шерифа Марнса. «Да, Марнс. Вы просили их принести».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 Джанс посмотрела на Марнса, в чьих седых усах еще мелькали черные волоски. Она помнила времена, когда все было по-другому, когда его высокая худощавая фигура представлялась образцом бодрости и юности. Он все еще казался красивым, но лишь потому, что она знала его много лет, и ее старческие глаза до сих пор помнили молодость. «Знаешь», — сказала она Марнсу, — «на этот раз мы можем проделать все иначе».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 Кажется, ее папка в середине. Она работает внизу, в механическом. Редко сюда поднимается, но мы с Холстоном... Марнс смолк и кашлянул. Джанс оторвалась от чтения и увидела, что взгляд помощника устремился к темной расселении на холме. Марнс прикрыл рот кулаком и еще раз притворно кашлянул. Кх -кх -кх, «Извините», — сказал он. «Как я уже говорил, мы с шерифом пару лет назад расследовали дело о смерти, там, в механическом». «И эта Джульетта, по-моему, она предпочитает, чтобы ее называли Джулс, оказалась настоящей умницей. Знаете, острая, как гвоздь. Она нам здорово помогла в том деле, обращала внимание на детали, общалась с людьми, была дипломатичной, но твердой, ну, все такое. Кажется, она редко поднимается выше восьмидесятых. Настоящая глубинщица. Уж это точно. У нас таких давно не было». Джанс пролистала папку Джульетты, проверяя ее происхождение.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 А может, ее встревожило, что Марнс кому-то неравнодушен? Имя на верхней папке ей было знакомо. Питер Биллингс. Он работал несколькими этажами ниже, в юридическом отделе. Клерком или тенью судьи. Честно, мэм. Я взял их, чтобы создать видимость выбора. Как я уже говорил, я стану с ними работать. Но думаю, что Джулс это ваша девочка. У нас здесь очень давно не видели женщины-шерифа. «Скоро выборы, и она станет популярным кандидатом». «Мы не по половому признаку выбираем. Шериф, скорее всего, будет занимать эту должность еще долго после того, как нас не станет». Она смолкла, вспомнив, как говорила то же самое о Холстоне, когда его выбирали. Джанс закрыла папку и снова взглянула на экран. У подножия холма сформировался небольшой смерч. Вихрь набрал силу и волчком на покачивающемся кончике двинулся на камеры, поблескивающие в туслых лучах заката. «Думаю, нам нужно сходить и взглянуть на нее», — решила, наконец, Джанс. Папки так и лежали у нее на коленях, а пальцы, похожие на пергаментные трубочки, поигрывали грубыми краями сделанной вручную бумаги. «Мэм, э, я бы предпочел ее вызвать сюда и поговорить с ней в вашем кабинете, как мы и делали всегда. Спускаться к ней долго, а подниматься будет еще дольше». «Я ценю твою заботу, Марнс, но...» «Я уже давно не спускалась ниже сороковых, и больные колени не оправдание тому, чтобы я не встречалась с людьми». Мэр замолчала. Смерч покачнулся, изменил направление и двинулся прямо на них. Он рос и рос, широкоугольные линзы искажали его, превращая в намного более крупного и яростного монстра, чем, как она знала, тут был на самом деле. Когда Смерч налетел на камеры, кафе на несколько секунд погрузилось в темноту. Пока ветер не умчался дальше, оставив за собой вид на мир, теперь подернутый едва заметной тусклой пленкой. «Проклятые штуковины!» – процедил Марнс. Старая кожа его кобуры скрипнула, когда он положил ладонь на рукоятку пистолета. И Джанс представила помощника шерифа снаружи, бегающим за ветром на своих тощих ногах и всаживающим пули в облако пыли. Несколько секунд они просидели молча, оценивая нанесенный ветром ущерб. Потом Джанс сказала...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 Примерно у половины работников в бункере имелся свой ученик-тень в возрасте от 12 до 20 лет. Вездесущие, они как губки впитывали уроки и практические приемы, и это давало уверенность, что все в бункере станутся работоспособными, еще как минимум одно поколение. Марнс напомнил Терри, какими буйными люди становятся после очистки. Когда напряжение спадает, люди склонны немного покутить. Они полагают, что еще как минимум пару месяцев им все будет сходить с рук.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 Она попрощалась с Терри, кивнула Марша и пошла следом за Марнсом в двери. «Тебя не беспокоит, что мы уходим сразу после очистки?» – спросила она, когда они оказались в кафе. Она знала, как шумно здесь будет сегодня вечером и какой несдержанной станет толпа. По всему выходило, что сейчас самое неподходящее время, чтобы отвлекать Марнса от работы ради ее прихоти. «Шутите? Да мне самому это нужно. Уйти отсюда, подумать». Он взглянул на экран, почти невидимый за головами набившейся в помещении толпы. «До сих пор не понимаю, о чем Холстон думал, и не догадываюсь, почему он никогда не говорил со мной о том, что вертелось у него в голове. Может, когда мы вернемся, я наконец-то перестану ощущать его присутствие в кабинете, потому что сейчас я там едва могу дышать». Джанс думал о его словах, пока они проталкивались сквозь толпу в кафе. По пластиковым чашкам разливали смесь фруктовых соков, мэр ощущал и резкий запах самогона,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 Хотя она всего-навсего соблюдает правила и законы, и поэтому все каким-то образом продолжает работать год за годом. Она не понимала, почему все не разваливается. И не понимала этого праздника. Люди пьют, кричат, потому что для них опасность миновала. Потому что судьба их пощадила и очистка обошла стороной. Люди радуются в то время, как хороший человек, ее друг, ее партнер, помогавший обеспечивать их благополучие, лежит мертвый на холме, рядом со своей женой.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 все изменилось. Не за день, за долгие годы. Она знала лучше большинства остальных. Разве что еще Марушка Макнил из отдела снабжения все понимала и видела грядущие перемены. Нужно прожить долго, чтобы знать такое наверняка, а ей было уже достаточно много лет. И пока время шло вперед, а мир двигался быстрее, Джанс все отчетливее понимала, что вскоре останется далеко позади. И больше всего она боялась, молча, но ежедневно, что без нее этот их мир возможно изменится не так уж сильно.